Между тем Николай Петрович и Николай Иванович тоже не сидели сложа руки. Если верить и Сидорову дневнику, то Николай Иванович руки даже и распускал. Это одна из самых захватывающих историй дневника. Она о том, как Николай Иванович грабил молодую сотрудницу университета Веру Мельникову, состоявшую в Шлимановском кружке. Не вправду грабил, изображал только Но девушка-то этого не знала. Идея грабежа принадлежала самому Николаю Ивановичу. Целью операции было ввести Чагина в Шлимановский кружок. Грабеж рассматривался Николаем Ивановичем как хороший повод для знакомства молодых людей. Чагин возразил, что знает и лучше поводы, и Николай Петрович, поколебавшись, с ним согласился. Удивившись непонятливости коллег, Николай Иванович негромко выругался. Объяснил, что грабить Веру будет он, а Исидор как раз-таки наоборот выступит ее защитником. Авторы идеи, поняли? Но вопрос о грабеже остался: зачем нужно было знакомиться именно так? Николай Иванович опешил. после паузы он спросил: "А как? Хороший был вопрос". Оказалось, что все иные возможности предполагали инициативу со стороны Исидора. Они не рождали впечатление случайности, а это уже выглядело подозрительно. «Придется, как говорится, грабить подвел итог Николай Иванович. «Придется грабить, вздохнул Николай Петрович. Местом операции был назначен исторический факультет, точнее, опоясывающая его открытая галерея. Николай Иванович вовсе не считал, что грабить следует лишь по месту работы. Причиной выбора, по его словам, были арки, галереи, за которыми легко спрятаться. Архитектор Кваренги дал справку Николаю Петровичу. Николай Иванович Росинкин кивнул. Архитектура не была его сильной стороной, зато организатором грабежа он оказался первоклассным, можно сказать, постановщиком, поскольку не поленился привести Чагина и Николая Петровича на будущее место преступления. И показать им каждое движение. Здание из Тфака в плане квадрат. Вера Мельникова выйдет из западной галереи. Ее перемещение будет отслеживать Николай Петрович, стоящий на удалении с зонтом. В случае дождя зонт раскрыт. Если Мельникова направится в сторону Петроградской стороны, он должен приподнять зонт дважды. Если в сторону Исааки, что маловероятно, Единожды от этого зависит, в какой галерее будет ее встречать Николай Иванович, северный или южный. Арки этих галерей он пронумеровал. По плану операции грабитель должен был встретить жертву возле арки номер четыре, так чтобы у Исидора была возможность появиться с противоположной стороны и быть замеченным Верой. Вот он, значит, входит в галерею. «Идет беззаботной походкой. Мысли паренька далеко, он мечтает, может о космическом полете и нисколько даже не предвидит инцидента. Задрав от избытка беззаботности подбородок, Николай Иванович продефилировал по галерее, и вдруг парень замечает непорядок. Это ещё что такое? Выпученные глаза Николая Ивановича. «Уж не крабёшь ли, как говорится, имеет место. Шалиш, брат, так у нас дел не пойдет, не по-советски это. Нечеловеческий замах, сокрушительный, но безболезненный удар в плечо, и преступник обращен в бегство. Скромный герой провожает спасенную девушку до дома. Таков был план. Само нападение описано по чагински скрупулезно. 22:30. Усиливающийся дождь, резкий порывистый ветер. В северной галерее Сфака стоит Николай Иванович. Иванч. Достойнодельный кадра. кожаное пальто и фуражка, солнцезащитные очки, для чего они ему вечером, длинный черный шарф. 22:32. По окончании занятий с вечерниками Вера Мельникова в окружении нескольких студентов покидает факультет и выходит в западную галерею. Там они некоторое время беседуют. Вера дважды протягивает руку за пределы арки, чтобы понять, стихает ли дождь. Нет, не стихает. Беседа продолжается. 22:39. Девушка прощается с вечерниками и идет по галереи в направлении Петроградской стороны. Зонт в этом случае следует поднять дважды, но после первого раза порыв ветра его из руки Николая Петровича вырывает. 2239 И Сидор, ориентируясь на один взмах зонта, бежит к южной галерее. 2239 Николай Иванович мечется по северной галерее, не зная, где именно ему встречать Мельникову. В солнцезащитных очках, забрызганных к тому же дождем, в темноте мало что видно. Николаю Ивановичу, однако, кажется, что зонт был поднят всего один раз, вернули, и где Николай Петрович? Он потерял его из виду. 22:40. Николай Петрович пребывает в погоне за зонтом, без которого ему не подать правильный сигнал. Он мчится по открытому пространству в развивающемся плаще. Еще несколько прыжков, и зонт у него в руках. 22:40. Дойдя до угла здания, Вера поворачивает направо, и сигнал Николая Петровича запоздало следует из-за ее спины. Время упущено. Николай Иванович догоняет Веру Мельникову у ниварки номер 4, где должен явить свой героизм и Сидор, а только лишь в ниварки номер 6 вырывает у неё сумку. Овладев добычей, злодей вопреки здравому смыслу не убегает. Подумав мгновение, он называет девушку барыней наватие. Этим заявлением Вера обескуражена, кажется, больше, чем потерей сумки. 2241. И Сидор, не встретив никого в южной галерее, бежит через восточную к северной. 2242. Николай Иванович продолжает обругивать Веру, преградив ей дорогу. Сцена затягивается, поскольку Исидор все не появляется. Запас цензурных ругательств у грабителя быстро истощается, и он переходит к нецензурным. 22:42. В северную галерею с противоположной стороны влетает Исидор и принимает беззаботный вид. Он все еще тяжело дышит на подбородок его приподнят а шаг широк спаситель девушки стремится к четвертой ярки но на ограбление наталкивается в шестой от неожиданности замирает и несколько секунд слушает отборный мат которым Николай Иванович поливает веру Двадцать два сорок три. чагин испытывает незапланированную ярость Из размаха бьет Николай Иванчов в скулу. Тот хватается за лицо и изумлённо смотрит на грозного защитника. Поднимает упавшие очки и фуражку, безмолвно качает головой, не замечает ступеньку, ведущую от галереи к тротуару, падает и ударяется теменем о гранит. Поднимается, уходит, возвращается, оставляет сумку, покачиваясь исчезает 2244 Чагин вызывается проводить Веру домой. На следующий день Николай Иванович задал своим подельникам ряд неудобных вопросов о летающем зонте, о позднем появлении Сидора и главное о его ударе. Обследование в районной поликлинике, куда обратился пострадавший, показало сотрясение мозга. Причиной был, впрочем, не кулак Есидора, а удар о ступеньку. Исидор хотел объяснить Николаю Ивановичу, что и гнев, и удар возникли против его воли, просто от потрясения увиденному и услышанному, но сколько-нибудь внятно изложить этого не умел. Очень трудно было выражать то, что лежало за пределами рационального. А может быть, как смутно догадывался Чагина, не нужно, в заплывших глазах Николая Ивановича появилось что-то похожее на уважение. Раньше этого не было. Спустя несколько дней у Николая Ивановича начались головные боли. После повторного осмотра врачи прописали ему полный покой. Нужно ли говорить, что этот человек не был создан для покоя и предписанию не последовал? Головные боли еще долго его не отпускали. Если не считать непредвиденных потерь, операция удалась. и Сидор пошел Веру провожать. Она представила его родителям и рассказала о происшествии. Семья Мельниковых поила героя чаем. Отец Веры был художником. О себе он говорил в третьем лице. Алексей Мельников пошел, Алексей Мельников спросил И по мельничному размахивал руками, при этом бородой и свитером крупной вязки напоминал Хемингуэя. Еще, наверное, пристрастием к крепким напиткам это было очевидно. Мать полный контраст, тихая, маленькая, Мельников называл ее мать. Чем она занималась, Чагин так и не понял. Суть по всему ее занятиям в семье большого значения не придавали. Все внимание было отдано творчеству Мельникова. Она была прежде всего матерью. Даже имя ее, Елена Пална, ещё узнал не в первое свое посещение. Это произошло, когда Мельников рассказывал об их браке. Он, Алексей Мельников, решил жениться на Елене, пока ее не украл Парис. Слушая его, Чагин подумал, что Елену Павловну Парис вряд ли бы украл. Он бы ее просто не заметил. Квартира была храмом только одного бога, и повсюду здесь висели его картины, в основном, как можно было догадаться, эскизы к выполненным портретам. Кисть живописца была так же размашиста, как его движение. Под этими взмахами рождались мудрые партийные деятели, и щедрые душой даярки. Сопровождаемые овчарками пограничники и черные до да синевы шахтеры и нефтяники особое место в творчестве Мельникова занимали моряки, черноморцы. Их он писал без устали, поскольку эта работа предполагала длительные командировки в Крым. Все портретируемые за исключением руководителей Ленинградской партийной организации были отмечены чем-то вроде родовых пятен, то ли сгустившимися в морщинах тенями, то ли следами угля и нефти. Такая творческая манера определила и прозвище портретиста. Коллеги-живописцы называли его не иначе как Лёша Черномордец». В узком кругу он давал понять: глазки щёлки, пианись, Что в выборе натуры сказывалось его неистребимое диссидентство. Картины Мельникова сигнализировали, среди прочего, о том, что стахановцам не как и четырнадцать норм за смену не всегда совместимы с гигиеной. Некоторые полотна художника с трудом поддавались толкованию. На портрете пограничника Карацупы его почему-то сопровождала такса. А фамилия грозы шпионов была дана в ее первоначальном виде Карацупа. С точки зрения современного искусствоведения, образ пограничника Мельников представляет во всей его противоречивости. Такса символизирует длинную службу. Все собаки карацупы как бы вытянуты в одну, а указание истинной фамилии пограничника намекает на его склонность к лакировке действительности. К счастью, тогдашнее начальство этих намеков не замечало. Сверкавшие березной портреты партпарадчиков с лихвой искупали маленькие причуды художника. Советская власть считала Мельникова певцом человека труда. И не скупилась на награды. Мельниковых Чагин полюбил сразу, Мельникова за избыточность, мать за тишину, Ну, а Веру понятно, за что. Вера не могла не нравиться. По своему характеру она занимала промежуточное место между отцом и матерью. Так пишет и Сидр и задается вопросом: значит ли это, что общая между ними верой такими разными также способны возникнуть в их ребенке. По словам Чагина, только от одной этой мысли его бросает в жар их общий ребенок. Не рано ли появилась эта мысль? Не сошел ли он с ума? Может и сошел. Но от этого сумасшествия и Сидр чувствует себя счастливым. Дней примерно через десять Вера пригласила Чагина на заседание Шлимановского кружка. "Есть", сказала такой. Рассказывала, оказывается, об исидре, главе кружка Вельскому, и тот разрешил ей привести своего спасителя. Заседания проходят по средам в квартире Вельского на первой линии. "Кружок?" вяло переспросил Чагин. "А почему Шлимановский?" Обнаруживать слишком большой интерес он не считал уместным. вот придешь и узнаешь, засмеялась Вера. Придешь? Придёшь? ещё дуркнул. Верены губы коснулись его губ. Георгий Николаевич сказал: "Ты настоящий". Если так поступил, настоящий. В ближайшую среду они встретились в Румянцевском саду. Посидев на скамейке, не спеша пошли по первой линии. У дома номер двадцать восемь Вера остановилась. Здесь когда-то жил Шлиман, она положила голову на плечо Исидору. А сейчас живет Вельский. Правда, сто лет назад этот дом был тридцатым, а сейчас только двадцать восьмой. Все понемногу уменьшается. Чагин пишет, что Вельский встретил его с нервным любопытством. Словосочетание не то, чтобы частое, но я понимаю О чем идет речь? Так, пожалуй, можно было бы описать троянцев, осматривающих даренного коня. Или, чтоб без пафоса, мышь перед мышеловкой. Вроде железо да дерево, материал ей знакомый, какая в них опасность? А сердечко стучит. В каком-то смысле Чагин и был для Вельского такой мышеловкой понимал ли это исидор. При чтении Чагинского дневника впечатление складывается неоднозначные. С одной стороны, конечно, понимал, потому что не может этого не понимать человек в здравом уме и трезвой памяти, тем более такой памяти. С другой стороны, при описании первой встречи с Вельским, как впрочем, и последующих, о двусмысленность этого знакомства исидор не упоминает. Тревожный маячок, который здесь не мог не сработать, он попросту отключает. Ведь будь он включен, и Сидору пришлось бы отказаться от всех подарков, сделанных ему судьбой, а Вот только подарков ли? О том, что сомнения на этот счет Чагина посещали, свидетельствует вопрос на поле: как подписывают договор с дьяволом? Ответа нет, но запись сделана красными чернилами, и Сидору было от чего отказываться? прежде всего от квартиры. С ней уходили сам город, временно называвшийся Ленинградом, а главное Вера, Вера. За короткое время она стала для Чагина всем. В первый вечер Вельский быстро успокоился и перешел к мягкому, немного учительскому тону который, как вскоре выяснилось, был у него основным. На этот тон он в конце концов имел право, поскольку был создателем и руководителем своего маленького кружка. Вопреки намёкам двух Николаев, и Сидору показалось, что кружок вполне соответствует своему имени. Начали с чтения одной из глав Илиады по словам Вельского для разминки, а потом перешли к Шлиману. Кроме того, кружок был в прямом смысле кружком, потому что его участники сидели за круглым столом под абажуром. По Отдельным репликам Чайгин понял, что на прошлых встречах рассматривалась история раскопок с Шлиманом Трои. В этот раз девушке по имени Енина было предложено доложить о пребывании неутомимого немца в Америке. Не было никаких сомнений, что докладчица подготовилась серьёзно. Она достала из портфеля блокнот и несколько книг с торчащими закладками. Подводя ноготь под закладку, раскрывала книгу на нужной странице и старательно проглаживала место сгиба. Каждое движение Егенины свидетельствовало о тщательной проработке темы. В этом сообщении и заинтересовал рассказ о посещении Шлиманом заседания Конгресса. В тот день перед конгрессменами выступал венгерский революционер Людвиг Кошут. Ведный деятель освободительного движения, он боролся за независимость Венгрии от Австрии. Слушатели имели смутное представление, как о Венгрии, так и об Австрии. Их увлекала идея освободительной борьбы, что увлекло в этой речи Шлимана Евгенийна не знал. Возможно, ее эмоциональный накал Шлиман запомнил выступление дословно и воспроизвел в своем дневнике. Это обстоятельство отразилось в свою очередь в дневнике Чагина, не могло не отразиться. Особняком стоял сюжет о посещении Шлиманом американского президента Милларда Холмера. Шлиман описывает их длинную полтора часа и неудивлённую беседу. В его рассказе Ощутим оттенок снисходительности. Фильмар показался Генриху гостеприимным, но несколько провинциальным господином. Заморский гость уведомил президента о том, что не мог не поприветствовать его лично, поскольку считал это первым своим долгом. Президент был настолько растроган, что познакомил Шлимана с женой, дочерью и стариком отцом. На прощание сказал: "Будете в Вашингтоне?" Обязательно заходите. После выступления Янина пили чай. Девушка с детским именем Ля-Ля сказала эта фраза. Но насчет того, что заходите, будете в Вашингтоне, обязательно заходите, уточнила Енина. Ляля покраснела. Да. создается впечатление, что встречу с президентом Шлиман немного придумал, подсказал Вельский, приукрасил. Все засмеялись. Отличная фраза сказала Вера. Но меня зацепило другое. Шлиман пишет, что запомнил речь Венгра дословно. Он приводит ее в дневнике. Енина помахала своими записями, словно это и был дневник. Вера пожала плечами. откуда мы знаем, что это дословно? Может ли такое быть? Может, неожиданно сказал Сидер. Голос его не слушался, и он повторил. Может, Енина Она чувствовала себя ответственной за речь в конгрессе и вежливо улыбнулась. «Дословно, конечно, не может. Этого никто не может. Но близко к тексту, почему нет? Именно это имеется в виду. Вы не согласны? Я не согласен с тем, что никто не может. А кто может? Улыбка Енина перестала быть вежливой. Вы могу попробовать? Тут наступает звездный час Чаагина. Забыв о предупреждении Николаев, он предлагает, чтобы ему прочли незнакомый текст. Разумеется, слово забыть к Сидорову можно применять лишь в переносном смысле. Николаев он не видит, что называется в упор, потому что видит только веру и возможность произвести на нее впечатление. Остается только догадываться, как он при этом держался на манер фокусника. Зговорщицкий Подчеркнуто невозмутимо нет все это не об необысидырь он вообще ничего не делал подчеркнутое. я думаю все происходило самым естественным образом в той, конечно, мере, в какой так можно говорить о дословном запоминании текстов из дневника мы лишь узнаем, что Чагину было предложено начало гомеровского списка кораблей, но ну, разумеют, что же еще? Если учесть, что этот текст был для него не чужой, то неудивительно, что воспроизвел он его с блеском. Я уже не помню, в каких выражениях ещё описывает впечатления кружковцев. Общее потрясение проступает даже сквозь сдержанную чагинскую манеру повествования. Из дневника следует, что было сказано много слов, в основном вельским. По этому случаю он даже прочел небольшую лекцию об удивительных свойствах памяти. Вера не сказала ничего. но описанию ее состояния уделено больше всего места. В конце концов ради нее неймонической опыты ставился. Откровенные штампы соседствуют с подробностями почти анатомическими, да и вообще чувства описываются через тело. Здесь я не удержался от того, чтобы сделать некоторые выписки. О глазах сначала сказано, что они лучились в квартире Вельского, затем, когда дверь квартиры за ними закрылась, влажно блестели, губы напротив оставались сухими и обветренными, их шершавость Чагин ощутил еще в парадном. Вера забросила руку ему за шею, он чувствовал, как напряглись ее мышцы, а грудь прижалась к его груди. Нашлось место и ногам. Вера на колено, словно в зажигательном танго, оказалась между коленей Сидора. Об этом танце автор дневника пишет не то чтобы очень искусно, но с явным удовольствием, соблюдая при этом разумную достаточность. В эту ночь Вера впервые осталась у Чагина. Через день она переехала к нему. На следующей встрече у Вельского к знакомому Сидору Кружковцам добавился новый юноша Альберт. Судя по манере общения, он был тут завсегдатым, и Исидор называет его «Черный денди. Удачное замечующее определение при том, что вообще ты Сидр небольшой мастер определять. Все, кроме крахмально белой рубашки, у Альберта чёрная костюм, лаковые туфли, волосы, челку резким движением головы он то и дело забрасывает вверх. Если бы я искал картинку к слову противоположность, то на фоне шлимановских девочек в платье в горошек поставил бы Альберта. Так пишет и Сидр, это не шутка. Он часто пытается передать общие понятия через картинки. Чагин подробно описывает, кто во что был одет, какими были прически и кто где сидел. Он не делит детали на существенные и не очень, приводит все. Передача им диалогов напоминает стенографическую запись, с той лишь разницей, что составлялась она не во время, а после события. Все сказанное запоминается им в абсолютной точности и может быть воспроизведено, судя по всему, в любой момент без ограничения во времени. Начали опять с чтения Илиады, но как-то незаметно вернулись к американским записям Шлимана. Мнения насчёт их правдивости разделились. Енина, рассказывавшая о Шлимановском дневнике, настаивала на его полной правдивости. — Кого, — спрашивается, обманывает автор, если дневник пишется для самого себя? вы думаете, что дневники пишут для себя?" спросил Вельский. Янина картинно захлопала глазами. "Вот Альберт дает читать свой дневник всем", улыбнулась Вера. "Наш Альбертик открытый человек", возразила Янина. — "Был ли таким Шлиман?" Альберт невозмутимо откинул челку со лба. "Конечно, не был, кто бы сомневался". Вельский вышел в прихожую и вернулся с портфелем. По-моему, всякий, кто ведет дневник, рассчитывает на читателей. Проще говоря, это форма такая исповедальная, как бы я тут кое-что принес по нашей теме. Вельский щелкнул замками портфеля, но сначала Лялино сообщение. Ляля подготовила рассказ о поездке Шлимана в Рим. В отличие от американских записей, А римские казались ей вполне достоверными. Об этом говорили детали. Их было гораздо больше, чем в рассказе о президенте. В такт своему рассказу Ляля -ля дирижирует карандашом. Итак, Шлиман приезжает в Рим и по обыкновению начинает говорить и писать на языке, что называется страны пребывания, поскольку один из текстов представляет для него особую важность. Он хочет дать его на проверку какому-то просвещенному итальянцу. Такие итальянцы, по мнению автора, чаще всего встречаются в Ватикане. И Шлиман отправляется на площадь Святого Петра. В одном из прохожих он безошибочно угадывает подходящую кандидатуру. Генрих предлагает ему оплатить час работы, и незнакомец берется за дело. Направку уходит три часа что свидетельствует о тщательности редактора, а также о его бесприбрежничестве, поскольку денег за трехкратное превышение по времени он не просит. В ходе немецко-итальянского сотрудничества выясняется, что правкой занимался кардинал Анджела Майи. Все. Ляля кладет карандаш на стол. Считаю, что все описано, правда. Альберт задумчиво кивает. Одно дело американский президент, а другое Никому неизвестный итальянец, но положим, итальянец не такой уж неизвестный. Вельской достает из папки несколько фотокопий. Кардинал Анджела Май, стоял у истоков научной библистики. Для Шлимана такой человек значит не меньше президента. Альберт пожимает плечами. «А я уверен, что с кардиналом это могло быть, не могло, Вельский улыбается. А номер за четыре года до приезда Шлимана в Рим. Все смеются, отмечает и Сидр. Дальше он описывает, как Вельский зачитывает свои фотокопии. Делает это медленно, то и дело останавливаясь. Он переводит выводы американского исследования о Шлимане. В нем рассмотрено общение Шлимана с кардиналом, президентом и целым рядом других лиц. Главный вывод Шлиман патологически лжив. Вельской обмахивается фотокопиями на манер веера, и глянцевая поверхность листов пускает зайчики на потолок. Странно, говорит Ляля. Это исследование мне не попадалось. Ничего странного, отвечает Вельской. Этой книги нет в открытом доступе. У меня был случай сфотографировать несколько страниц. «Эффектно». «Вельской умеет построить интригу. В этом чувствовался опытный преподаватель, скорее всего профессор. Мог начать с американской книги, так ведь не начал. Вельской любит удивлять, заключает Чагин. Возвращаясь с Верой домой, он спросил ее о профессоре. "Кто профессор Вельской?» — Вера засмеялась. "Он работает копировальщиком в центральной библиотеке но держится как настоящий профессор. Ему хочется быть властителем дум. Он тебе не нравится? Почему нравится? Он забавный. Вельский, по словам Веры, мог бы быть идеальным профессором, только что-то у него не сложилось. Иногда он намекал на какие-то непреодолимые обстоятельства, которые помешали ему занять это место. Одними глазами указывал куда-то вверх. И это было красноречивее любых пояснений. Впрочем, были и пояснения, их давали люди, хорошо знавшие Вельского. Великолепный рассказчики и эрудиты. Он так и не написал ни одной работы. Вера остановилась и развернула из Сидора за плечи к себе, ни одной коснулась его носа своим. И тогда он начал играть в профессора. Из звериного рассказа выяснилось, что работая в библиотеке, Вельский изготавливал фотокопии и микрофильмы. Чагин подумал, что они с Вельским чем-то похожи. не создают знания, а размножают его. Копируют. С той лишь разницей, что деятельность Вельского контролируется, а Чагину нет. Когда речь зашла о контроле, Вера понизила голос. Это не мешает ему копировать кое-что и для себя, она приложила палец к губам. Это обеспечивает ему круг почитателей, о котором он мечтал. Кружок, уточнил Сидор Шлимановский, кружок. Через несколько дней Чагин встретился с Николаями. Они спросили о том, как его приняли в Шлимановском кружке. Хорошо, коротко ответил Сидор. Его приняли хорошо, а он будет на них доносить слова «доносить» в отношении сотрудничества с Николаями употребляется им впервые. Чагин пишет, что у него жалы сердце, таких выражений прежде он также не использовал. Тон дневника ощутимо меняется, и Сидор по его собственному выражению начинает рассуждать. Он не любитель рассуждений. А писатель предметов и событий. В конце концов, записи Чагин ведет не для памяти. То, что он писал прежде, было называнием и перечислением. Там слова подбирались легко, здесь же написанное Чагиным становится патотически неуклюжим, поученически литературным, и не будь оно таким грустным, могло бы вызвать улыбку. Своё состояние И Сидор первоначально определяет как сердечное смятение, но потом зачеркнув оба слова, пишет над строкой, что близок к отчаянию. В этом он не может винить никого, кроме себя, потому что все решения принимал сам. На вопрос о том, что происходило на двух заседаниях кружка, И Сидор подробно описал посещение Шлиманом американского президента и его общение с кардиналом Анжело Майе, не дав Николаем вставить ни слова, Чагин тут же перешел к разоблачению немецкого фантазёра. Очевидно, это было не то разоблачение, которого ждали собеседники, потому что Николай Петрович перебил его. Верльский показывал какие-нибудь копии, какие копии? Переспросил Чагин. Николай Иванович сцепил пальцы, и они побледнели. хрустнули. в этом было что-то зловещее? Хруст предупреждения. Но не валяйте дурака. Хрустнув напоследок, Николай Иванович разжал пальцы. Вельский фотокопировальщик в нашей библиотеке имеет доступ в спецхран. Нас интересует, что он там, как говорится, копирует. И сидор почувствовал, как в голове прилила кровь. Он читал нам про прошлимоно из папки. Вы думаете, это были копии? Не думаю, я это знаю. Откуда? зачем-то спросил Чагин. От Верблюда, по имени Альберт. Альберт наш человек, пояснил Николай Петрович. И он ничего не скрывает в отличие от вас. Я тоже ничего не скрываю, сказал Чагин. Просто не понимаю, что за притчаво, может быть, в книге прошли мы на Та, заречки Николаиванчос сузились. то, что эта книга издана за границей. Теперь понимаете? и он ведь подлец, не только прошли мы копирует. Лицо Николая Петровича выражало печаль. Наверное, мы оказались слишком доверчивы, обратился он к Николаю Ивановичу. Наверное, этому парню лучше было бы сидеть в Иркутске. Он посмотрел на Сидора. А ведь это только начало. Мы строили на вас большие планы. «Отправим его к чертовой матери в Иркутск, предложил Николай Иванович. Чагин молчал. Он уже и сам не знал, где ему лучше быть. Он, может, и уехал бы, если бы не Вера. Вера. Хорошо. Николай Петрович сдул с рукава что-то невидимое. будем считать это недоразумением. Верно? Чагин кивнул. Николай Иванович подошел к нему вплотную и поправил завернувшийся воротник. «Только больше с нами не хитрите», — сказал он тихо. "Очень вас прошу". "Очень". Октябрь начался появлением крысы. Часа в два ночи я проснулся от стука в дверь. Там стояла нет, не крыса, Ника. Крыса появилась у нее в комнате. Уже лежа в постели, девушка услышала шуршание в углу. Включив свет, увидела отвратительный хвост, медленно втягивающийся в дыру у плинтуса. Когда хвост исчез, Ника снова легла, но заснуть уже не смогла. Минут через сорок нашла в себе мужество выключить свет. Вскоре крыса снова выползла из своего убежища. Ника не спала и крыса это видела, но не уходила, не шевелясь, смотрела на Нику. Эти твари умные и наглые, они знают, когда их боятся. Но Ника боялась. В конце концов, сейчас их год, сказала она. Им теперь все позволено. Думаете, они верят в такую чепуху? Ника уклонилась от полемики. Нужно завести кота. Такого, чтобы ловил крыс. Конечно, нужно. Как она интересно, от себя представляет. Притащить домой кота с помойки не получится. Такие коты превыше всего ценят независимость, свобода или смерть, говорят они обычно: мяу. Ночью эти на моей кровати, я лягу на раскладушке. Кивнула. Едва заметно, еще как бы не соглашаясь, но вообще-то, конечно, соглашаюсь. Мы долго молчали. Потом отправились в её комнату за вещами, и она показала мне дыру плинтуса, огромную. Мне показалось, что из нее торчал кончик крысиного хвоста, может быть, от того, что я был готов его увидеть. Когда Ника стелила мне на раскладушке, я почувствовал, как по телу прошла теплая волна. Ничего такого я в отношении Ники не планировал, но мои планы здесь не имели уже никакого значения. Так же, думаю, как и планы Ники. Есть обстоятельства, в которых вероятность события обладает таким притяжением, что не следовать ему невозможно. Кролик, в общем, не собирался впасть к кудаву, а глядишь, и прыгнул обстоятельства. Всеобщее неверие в какой-либо другой исход оказало на него свое гипнотическое действие. Крыса знала, что в подобной ситуации нет вариантов, что стоит девушке по уважительной причине попроситься на ночь к соседу. Это может обернуться ее дальнейшим длительным отсутствием. Крыса, можно сказать, целенаправленно работала на освобождение Никой жилплощади, и целью была достигнута. Наутро мы с Никой проснулись в одной постели. Я чувствовал рядом ее дыхание и не открывал глаза. Сквозь окно долетали звуки улицы. Ляск мусорных контейнеров, рев машины, перекрикивание мусорщиков. Когда Ника проснулась, я предложил позавтракать в каком-нибудь кафе. Нике пришла в голову кондитерская "Вольф и Беранже", у которой Пушкина перед дуэлью ждал Донзас. Не очень это вроде бы сочеталось с нашим случаем, но никаких других идей не возникало. Мы отправились туда. Проходя мимо маленького Пушкина, Ника ему помахала, сказала: "Мы идем к тебе". Был холодный и солнечный осенний день. Тротуары блестели. очевидно, ночью был дождь, мы его как-то пропустили. Шли по Невскому по солнечной стороне. «Пойдем пешком?" спросил я. "Ага, раз не получается на экипаже". Я оглянулся, чтобы изумиться отсутствию экипажей. Сзади ехала туристическая коляска. Я махнул рукой. Получается, кучер спрыгнул с и помог нам сесть. Когда тронулись, Ника прижалась ко мне: "Да ты волшебник, высший класс". Да, в то утро мне многое удавалось. Я поцеловал Нику в висок. В кондитерской сидело несколько человек, одного из них я узнал. За моей спиной, сказал я тихо профессор Данилов, выдающийся антиковед. Одно время он занимался в нашем архиве, когда, между прочим, писал книгу о Шлимане. кофе и смотрит на тебя. Поздороваешься? Поздороваюсь. Профессор пригласил нас за свой столик. Я видел, как вы выходили из коляски, доброжелательная улыбка и изысканно друзья мои. Я почувствовал, что краснею. Да, коляска. Неуверенный жест в сторону окна закончился единый проездной. Пришлось пересесть на этот вид транспорта. Немного медленно, но зато экологично. Мы заказали грибной жульен, который, как мне казалось, наиболее соответствовал коляске, и по бокалу вина. Я сообщил Данилову, что разбираю архив Чагина. Рассказал о Шлимановском кружке. Алексей Георгиевич, оказывается, о нем многое знал. Эти собрания посвящались, скажем так, не только Шлиману. Просто Вельский жил в Шлимановском доме, и лучшего названия для кружка было не придумать. Данилов отпил кофе. Так им казалось. Печальная история. Чагин описывает обсуждение дневников Шлимана в частности правку текста на площади Святого Петра. Да, впечатляющий сюжет. Я называю его Явление ангела Майи. А еще Шлиман любил подписываться. Наш собеседник изобразил заветушку как директор Императорского банка. А он им не был, спросила Ника. Не был», — Профессор вздохнул. Не было и такого банка. Ника засмеялась. Получается, что он все время выдумывал. Скажем аккуратнее. Шлиман не любил рассказывать одно и то же одинаково. Мы съели свое жилье, но заказали кофе. Да, еще мороженое с ананасом. Профессор одобрительно кивнул и в ожидании счета вспомнил, как Шлиман описывает свою помощь при тушении пожаров в Сан-Франциско, на котором между прочим не был. «Вельской зачитывал какую-то работу, вспомнил я, где говорилось, что Шлиман был патологически лжив. Палец Данилова медленно скользил по ручке чашки. Я бы избегал жестких формулировок. Скорее он не был патологически правдив. Когда профессор ушел, принесли десерт. Некая оказалась большой любительницей мороженого. Несколько мгновений она держала ложечку во рту, а потом медленно ее вынимала, проводила языком по губам, слизывая белые капли. Кусочки ананаса удачно перекликались с ее пшеничными волосами. Я подумал, что Чагин с его ученической манерой писать непременно дал бы ее портрет. В дневнике есть несколько описаний Веры. В некотором смысле это каталог примет: форма носа, чуть вздернутый губ, Тонкие, родинка на шее это Вера серьезно. Углы губ приподняты, морщинка на носу. Вера улыбается. Закрытые глаза, волосы рассыпаны по подушке, Вера спит. С справедливости ради замечу, что портретов, в отличие от пейзажей, у Чагина не так уж много. С лицами у Исидора была проблема. При очередном посещении Спицын выяснилось, что Чагин не запоминал лиц, точнее, запоминал, но в каком-то одном статичном виде. Малейшее изменение выражения превращало для него знакомое лицо в незнакомое. Спицын был потрясен. Человек с феноменальной памятью с трудом узнавал лица.